Психическая подготовка. А что? Мы на все руки мастера. Утка с ружьем остается именно придурковатой уткой с ружьем, а охотник? Он и с камнем в руке охотник Андрей Кочергин. Из раннего. В бою побеждают не мышцы, вес или благоприобретенные умения. В бою побеждает человек. Тот самый человек, которому эта победа оказалась нужна больше, чем всем остальным. Поройтесь в памяти, и вы вспомните, как никудышный с виду мужичок, не блистая ни техникой, ни силой, одной тупой настойчивостью измусоливал реально более одаренного противника. Тело может оказаться слабее внешней агрессии. Силы часто могут быть неравны. Но всегда есть возможность упасть, сражаясь. А разве такой исход не есть победа над противником, ожидавшим увидеть позор вашего поражения, слабость в ваших глазах и признание его силы? Хрен там. Истинный дух непобедим. Это не означает, что мы бессмертны, но означает... Что нет такой цены, которую мы не готовы заплатить за величие нашего духа. Готовы наши противники пробежаться по самому краю, готовы они заплатить такую цену за спорное удовольствие проверить нашу решимость. В подавляющем большинстве случаев нет. Большинство агрессоров не готовы к реальному отпору на грани жизни и смерти. Не готовы встать на эту ниточку над пропастью. Чем больше человек хам и негодяй, тем больше он трус. Чем больше трусов соберутся вместе, тем они агрессивнее в своей кажущейся безнаказанности. И тем выше они поднимают колени, разбегаясь Трусливо поджав хвосты, испачканные анализами. Нам проще. Мы и ноги себе режем, и зашиваем просто из любви к медицине. Из интереса узнать, как это бывает. И лоуки к пати проводили, чтобы доказать себе, что 37 нокдаунов в 40-минутном бою это. Не предел мужских возможностей. В здоровом теле здоровый дух. Это доказанная ошибка перевода. А вот добрые люди, сильные люди, это многократно проверенная мною истина. Закаляйте свой дух испытаниями его на прочность. Сражайтесь с низменными помыслами. Не ленитесь И вы будете удивлены тем, как изменится мир вокруг вас И как спокойствие поселится в вашем сердце Суетятся и огрызаются неуверенные в себе щенки А матерый кабель даже не лает Что такое страх? Это эмоционально-поведенческое проявление инстинкта самосохранения Чем опасны эти проявления? Тем, что накладывают на процесс реактивного или осмысленного принятия решения эмоционально-субъективную окраску негативного характера. Каков самый простой способ победить противника? Его нужно напугать, обескуражить, удивить, то есть подменить способ объективной оценки ситуации на эмоционально-субъективный. Замутненное переживаниями, Озеро его сознания отразит чудовищ вместо птиц и монстров вместо деревьев, если верить философским воззрениям дзен-буддизма. При таком искаженном восприятии входящей информации не приходится надеяться на качество принятого решения. Тем более, когда речь идет о силовом конфликте. Как избежать пагубных проявлений безусловных инстинктов? Очень непросто. так как они заложены в психику человека. Если не в утробе матери, то во всяком случае в первые дни жизни. И если хватательные и сосательные инстинкты носят временный характер и проявляются лишь в период грудного возраста, то инстинкт самосохранения сопровождает человека до гробовой доски.